Однако неприятные впечатление от них всегда скрашивали, чуть застенчивая улыбка, никогда не сходившая с его губ. Он редко повышал голос, редко сердился. Если чувствовал себя раздраженным, то старался молчать, ничего не говорить, уходил в себя. Однажды Дугин признался Анохину, что когда он сильно раздражен, то начинает считать про себя до ста. Досчитает и успокоится. В те дни совет министров СССР учредил издательство московских писателей, и Анохину, зная его активную деятельность, предложили возглавить, организовать работу нового издательства «Москва». Жаль было оставлять кооператив, где уже было все налажено, выходила книга за книгой, но Дмитрию казалось, что в государственном издательстве развернуться можно будет мощнее, Да и Николай Дугин настоятельно советовал идти туда. И Анохин согласился, страстно окунулся в организацию нового дела, начал работать как одержимый. Девяностый год стал золотым годом в его жизни. Как он кипел, как метался из города в город по типографиям и бум создавал малые предприятия по распространению книг. Тогда же было создано акционерное общество «Беседа», в учредители которого, помимо глагола, Дмитрий включил своих друзей, Костю Куприянова, Николая Дугина, жену Галю, а коммерческим директором назначил Андрея Куприянова, брата Кости. Тот был прекрасным снабженцем, а в те годы добыча материалов была главным делом в работе частных фирм. Книги в то время пользовались необычайным спросом, особенно подписные издания, и Дмитрий решил объявить от имени беседы подписку на собрание сочинений Валентина Пикуля в 12 томах, «Белого дела» в 16 томах, «Чейза» в 8 томах и «Зарубежного детектива» в 16 томах. Некоторые кооперативные издательства давали объявления в книжном обозрении о подписке и просили присылать деньги за последний том в банк на их расчетный счет. Но Анохин сделал по-иному. Он напечатал абонементы, точно такие, к каким привыкли читатели в прежние годы. В Ленинграде и Киеве открыл малые предприятия на свои собственные деньги, для того, чтобы они могли распространять абонементы. Никто из соучредителей беседы не верил в успех этого дела, однако возражать открыто Анохину не смели. Он был на вершине успеха, авторитет его был непререкаем, да и слушать никого бы не стал. Но что начнется такой ажиотаж, Дмитрий сам не ожидал. Он съездил в Ленинград, чтобы проверить, как там идет подписка, и с ужасом увидел, что... центре города, в переулке неподалеку от Невского проспекта, замерзшие покупатели, дел было в декабре, жгут костер, заняв с вечера очередь на подписку. Утром в магазин войти было невозможно, он был набит людьми, народ его не пустил внутрь, думая, что он хочет влезть без очереди. Пришлось стучаться в служебный вход, продали абонементов, на немыслимую для сегодняшнего э, времени сумму, на несколько миллионов долларов. Все удавалось в тот год Анохину, и снова казалось ему, что он крепко схватил Бога за бороду, частенько ловил себя на том, что любуется собой в душе, когда мгновенно, легко, без колебаний принимает важнейшие решения. Снова говорил друзьям, что случай, судьба никакой роли не играют в жизни человека, что всё только в его собственных руках. Надо действовать, действовать, и всего добьёшься, всё получится. Каким интересным, насыщенным было то время. Ни дня покоя, ни часа отдыха. Удивительный год, а сколько сделано. Вспоминает сейчас Анохин и удивляется, неужто все это уложилось в один год? Да, за один год удалось организовать, поставить на ноги новое издательство «Москва», создать на пустом месте, и так, что о нем заговорили. Он начал строить свою типографию, купил дом в Кисловодске, три склада ломились от бумаги, купил и привез ангар под склад. Выходят журналы и газеты действуют модные предприятия. Но это было по замыслу Анохина всего лишь начало, фундамент дела. Развернуться он надеялся в следующем году. В тот год он был счастлив как никогда. К нему всегда была очередь в кабинет, несмотря на то, что дела решал он быстро, четко. Дома по вечерам телефон не умолкал ни на минуту. Галя раздражалась, сердилась, называла свою квартиру телефонной станцией. Ему звонили из других городов, забывая, что в Москве три часа ночи. В Союзе писателей, в ЦДЛ, Анохин ни на секунду не оставался один. И едва он входил туда, как его сразу же окружали писатели, и начинались вопросы, просьбы, предложения. Такая жизнь ему понравилась, пришлась по душе.